Герцог Роций, как не любил власть, больше всего был предан погоне за удовольствиями, и двор тревожили, а страну возмущали бесчисленные мимолетные любовные связи и буйные кутежи, которые позволял себе тот, кто должен был подавать пример благопристойности и добронравия всему юношеству королевства. Своеволие и распущенность герцога Роция — тем более осуждались в народе, что он был женат. Но, с другой стороны, кое-кто из тех, кого подчинили своему обаянию его молодость, изящества, его веселый и добрый нрав, держались того мнения, что именно обстоятельства женитьбы оправдывали его беспутство. Эти люди указывали, что брак был заключен исключительно по воле герцога Олбени, дяди молодого принца, чьими советами всецело руководился в ту пору немощный и робкий король. Поговаривали при том, что герцог Олбани всячески норовил использовать свое влияние на брата своего и государя во вред интересам и видам молодого наследника. Происками Олбани рука и сердце наследника были, можно сказать, проданы с торгов. Знать широко известили, что тот из князей Шотландии, кто даст за дочерью самое большое приданное, тем самым возведет ее на ложе герцога Роция. В последовавшем соревновании предпочтение перед прочими искателями было отдано Джорджу, графу Данбора и Марча, владевшему где лично, а где через вассалов, значительной частью земель восточной границы королевства и его дочь, при обоюдном согласии юной четы, была помолвлена с герцогом Роцием. Но пришлось посчитаться еще и с третьей стороной, и то был никто иной, как могущественный Арчибалд, граф Дуглас, грозный и обширностью своих владений, и бесчисленными своими привилегиями, и судейской властью, которой он был облечен, и личными своими качествами, умом и отвагой в сочетании с неукротимой гордостью и мстительностью, необычной даже для феодальной поры. Дуглас к тому же состоял в близком родстве с королевским домом, он был женат на старшей дочери царствующего государя. Едва свершилась помолвка герцегородца с дочерью графа Марча, Дуглас, как если бы он лишь для того и держался до сих пор в стороне, чтобы затем показать, что сделка не может быть заключена ни с кем, кроме него, выступил на арену и сорвал договор. Он назначил своей дочери Марджори еще большее приданное, чем предложил за своею граф Марч. Герцог Олбани, толкаемый жадностью и страхом перед Дугласом, пустил в ход все свое влияние на робкого государя, и тот, в конце концов, по настоянию брата расторг контракт с графом Марчем и женил сына на Марджери Дуглас, женщине, которая была противна юному роцию. Графу Марчу не принесли никаких извинений. Указали только, что обручение наследного принца с его дочерью Элизабет Данбор еще не одобрено парламентом. А пока такая ратификация не имела места, договор нельзя считать вступившим в силу. Марча глубоко оскорбила обида нанесённые ему и его дочери. И он, как все понимали, жаждал отомстить, что было для него вполне возможно, поскольку он держал в своих руках ключ от английской границы. А герцог кротцей, Возмущенный тем, что его сердечная склонность принесена в жертву политической интриги, выражал недовольство по-своему, откровенно пренебрегая женой, выказывая презрение могущественному и грозному тестю, недостаточно склоняясь предволей короля и вовсе не считаясь с увещаниями дяди, герцога Олбани, в котором видел своего заклятого врага. Среди этих семейных раздоров, которые проникали даже в Королевский совет и сказывались на управлении страной, всюду внося нерешительность и разногласия, слабовольный государь некоторое время находил опору в своей жене, королеве Аннабелле, дочери знатного дома Драмондов.